Барон Мюнхгаузен появился неожиданно с дымящимся пистолетом. Он прошел мимо коллекции часовых механизмов, весело побуждая их к движению. В песочное досыпал песку, паровому механизму поддал пару, кукушке исходиков дал крошек хлеба на ладони, часы радостно затикали, кукушка закуковала. — Ты меня... — Заждалась, дорогая? — спросил Мюнхгаузен. — Извини меня, задержал Ньютон. — Кто это? — спросила Марта. — Англичанин, умнейший человек. Я непременно тебя с ним познакомлю. Однако сейчас шесть часов. Пора ужинать. — Не путай, Карл, — сказала Марта. — Сейчас пять. Ты... Выстрелил только два раза. Ладно, добавим. Мюнхаузен не спеша поднял пистолет. Карл, не надо. Зажав уши, жалобно произнесла Марта. Пусть будет пять. У Томаса еще не готов ужин. Но я не голоден. Улыбнулся Мюнхаузен и все-таки нажал на курок. Но пистолет дал осечку. Черт возьми, получилось. Пол шестого. В ту же секунду Марта заметила пастора и смущенно остановилась на месте. — У нас гости, Карл? — Извините, бога ради, господин пастор, мы не заметили вас. Пастор вежливо поклонился. — Рад видеть вас в своем доме, господин пастор. — Весело произнес Мюнхаузен. — И Я тоже рад вас видеть, барон. «Я приехал по вашей просьбе». «Очень мило с вашей стороны. Как добрались из Ганновера?» «Спасибо. Сначала был ужасный туман, но потом...» «Да-да, вы правы». «Потом я его разогнал», — улыбнулся Мюнхгаузен. «Теперь я хочу познакомить вас с женой». Снова возникла тихая музыка, и Мюнхгаузен взял Марту за руку. «Это Марта?» «Очень приятно, баронесса!» — поклонился пастор. «К сожалению, она не баронесса. Она просто моя жена. Мы не обвенчаны. Именно поэтому я и просил вас приехать. Вы не согласились бы совершить этот святой обряд?» «Я высоко ценю оказанную мне честь. Но разве у вас в городе нет своего священника?» — удивился пастор. «Есть». «Но он отказывается нас венчать». «Почему?» Мюнхаузен резко отошел в сторону. «Потому что он...» «Он...» — Марта испуганно рванулась к Мюнхаузену. «Ни слова больше. Прошу тебя. Ты обещал». Она обернулась к пастору с улыбкой. «Мы вам все объясним, святой отец, но позже...» Сначала ужин. Я пойду потораплю Томаса, а ты займи гостей, Карл. Да, да, конечно. Оживился Менхаузен, увлекая за собой пастора. Хотите осмотреть мою библиотеку, пастор? С удовольствием. Я уже обратил внимание, у вас редкие книги. Да. В глазах Менхаузена мелькнули дерзкие огоньки. Многие из них с автографами. Как приятно. Вот, например, Софокл. Мюнхаузен быстро снял с полки толстый папирус. Кто? Софокл. Это лучшая его трагедия, царь Эдип, с дарственной надписью. Кому? Пастор вздрогнул и переменился в лице. Но, ну, разумеется, мне. Извините меня, барон. Пастор откашлялся и приготовился к решительному разговору. Я много наслышан о ваших о ваших, так сказать, чудачествах, но позвольте вам все-таки сказать, что этого не может быть. — Но почему? — огорчился Менхаузен. Потому что этого не может быть. Он не мог вам писать. — Да почему, черт подери? Вы его путаете с Гомером. Гомер действительно был незрячим, а Софокл прекрасно видел и писал. — Он не мог вам написать, потому что жил в Древней Греции.